После положенного приветствия Бедарит, ловкий, как обезьяна, бросился на Пантака, пытаясь задеть его саблей. Однако тот, коренастый и солидный, как глыба, с головокружительной быстротой сделал мулине. Мулине здесь прием фехтования. Удары руками, локтями, головой следовали друг за другом. Оба противника были достойны друг друга и дрались, не щадя сил. С громким скрежетом и щелканием сабли вихрем кружились в руках соперников. К великой радости публики, неплохо разбирающийся в фехтовании и не скупящейся на подбадривание и похвалы. Бедорит всегда в поисках нового, а Пантак — строгий последователь классических приемов. Первый постоянно нападал, но его противник был неприступен, как скала. То, что один выигрывал за счет скорости — Другой наверстывал хладнокровием. Нелегкий поединок длился уже 15 минут, а победителя все не было. Ну что ж, тем лучше. После этой битвы не было раненых, не пострадало даже самолюбие противников. В зале раздались громкие крики «Браво, ребята, браво!» После довольно продолжительного антракта, ведь надо было продлить удовольствие, Занавесь вновь открылся и на сцене появился Констан Гиньяр. Но в программе не было выступления нормандца. Он был среди зрителей. Вот так штука. Да это же плюмован, который начал свои перевоплощения как раз с Гиньяра. Загримированный парижанин, такой же курносый, как оригинал, расхаживал по сцене расхлябанной походкой. Но вылитый Констан. Пытаясь нацепить на нос очки, он говорил с нормандским акцентом, рассказывая ужасные истории на тему экономии. Сходство было настолько поразительным, что доктор, смеявшийся до слез, предложил пригласить на сцену подлинного геньяра. Появление нормандца рядом с двойником вызвало безумный смех в публике. Пародия так хорошо удалась, что во время импровизированного диалога близнецов, Почти невозможно было отличить друг от друга. Можно легко догадаться, что так блестяще начавшись и остальные пародии имели огромный успех. После геньяра наступила очередь следующего. Неутомимый парижанин, переодевшись и загримировавшись в мгновение ока, предстал перед удивленными зрителями в виде кока дюма, Одетый в поварской колпак, с огромным поварским ножом на боку, карабином на плече, «Р» он произносил на провансальский манер. Затем последовали «Ник», «Бегорно», «Корапье» и, наконец, сам Ужиук. Оторопевший большой тюлень искренне поверил в присутствие настоящего эскимоса и принялся о чем-то расспрашивать его на своем родном языке. Да, нужно признать, что Примован действительно был большим артистом. Затем Пантак сделал несколько оригинальных гимнастических упражнений, после чего снова появился Плюмован, ведя за собой четырех самых умных собак – Помпона, Кабо, Велизария и Рамона. От собак валил пар, они пришли с холода и сразу стали резвиться и прыгать. Потом почуяли запах съестного, здесь пахло остатками завтрака и с жадностью стали принюхиваться. — Не вздумайте артистов кормить, — закричал Плюмован, — а то сладу с ними не будет. Потеряв надежду на угощение, псы переключили внимание на колорифер, от которого приятно веяло теплом. — Черт возьми, — пробормартал Артур, — совсем одурели, с непривычки, что ли. Того и гляди, осоймят меня. — Милостивые дамы и господа, — произнес он громко, — хотя дам здесь не было. Прежде чем представить вам, моих учеников, прошу для них снисхождение. Им здесь все непривычно, и свет, и тепло. Учились недолго, а ведь были дикими, как тюлени. Конечно, я буду стараться. Не судите же их строго. А вы, собачки, не ударьте лицом в грязь перед почтеннейшей публикой. Животных вывести на сцену удалось с трудом. Теперь же все внимание четвероногих было поглощено колорифером, и они стояли, опустив головы и хвосты. «Сидеть!» — скомандовал отрывистым голосом парижанин. Собаки уселись и протяжно зевнули. «Есть хотите?» — раздался дружный лай. «Вот, получайте!» — и парижанин дал каждой собаке по кусочку сахара. «Скажите, господин Помпон, куда мы едем? Во Францию?» Ответа не последовало. В Америку? В Китай? В Турцию? Молчание. Может быть, к Северному полюсу? Собака залаяла. Отлично. Вы превосходный географ. А теперь вы, господин Кабо, скажите, что вы больше всего любите? Перец, горчицу, палку? Молчание. Сахар? В ответ раздал Салай. Вот как? Значит, больше всего вы любите сахар? Что же? Возьмите кусочек. Теперь вы, господин Велизарий, ответьте, пожалуйста, кто у нас начальник? Констант Геньяр? Нет. Может быть, Дюма? Опять не то. Кто же? Капитан? Собака залаяла. Прекрасно. Весьма похвально. Вы неплохо разбираетесь в чинах. Ну-с, господин Рамон, теперь ваша очередь. Вы, кажется, истинный патриот своего отечества. Посмотрим, так это или нет. Произнесите здравницу в честь Англии. «А, вам не нравятся англичане? Тогда в честь Австралии и Австралию не жалуете. Но в честь Германии?» Собака злобно щерилась и зарычала. «Ну-ну, не буду, не буду. Я, кажется, догадался. Вы любите Францию?» Рамон громко залаял, ему вторили остальные собаки. Раздались оглушительные аплодисменты. Публика приветствовала собачий патриотизм. Плюмован, окрылённый успехом, подождал, пока стихнут и обратился к зрителям. А теперь имею честь продемонстрировать вам самые блестящие способности моих воспитанников. Они не только точно отвечают на все поставленные вопросы, но и отлично знают алфавит. Сейчас вы это увидите. Внимание! Услышав команду, собаки... Вновь сели на задние лапы и замерли. Племован подошел к ним и положил каждому псу на нос по кусочку сахара, а затем скомандовал «Не двигаться!» «А, Б, С, помпон! Твой нос шевелится!» «Д, табо! Е, не спеши!» Он, глядя на собак, назвал еще несколько букв. Все четыре пса встряхнули мордами, когда была названа буква, с которой начиналось их имя. Кусочки сахара подпрыгнули в воздух и исчезли в открытых пастях. «Итак, дамы и господа, благодарим вас», — сказал гордый своими успехами учитель, чей голос потонул в буре аплодисментов. Номер с собаками удался на славу и очень поднял настроение публики, которая не скупилась на похвалы. Дальше в программе стоял роман с «Вишня», как было написано в афише, в великолепном исполнении господина Дюма. Провансалец был одарен мощным голосом, напоминающим орган, но его попытка взять высокую ноту закончилась довольно неожиданно. Томная кантилена комически затянулась, звук получился довольно забавным, и прямодушный Дюма, закончив наконец петь, никак не мог понять бурной реакции зала и своего потрясающего успеха. Затем следовала комическая одноактная опера «Два слепца», исполнение которой все ждали с особым нетерпением. Появился Дюма, Паташон, несчастный слепой, и начал петь «Ужасная жизнь моя, нет счастья для слепца». И вдруг при этих словах публика разразилась гомерическим хохотом. Оказывается, собаки, пригревшись у колорифера, начали хором подвывать незадачливому исполнителю. В зале поднялся такой шум, что представление пришлось временно прекратить. Да, это было уж слишком. Столь безудержный смех становился болезненным. После того, как зал немного утих, представление возобновилось. Но едва появился плюмован, последовал новый взрыв хохота. Парижанин вышел с табличкой, на которой было написано «Ослеп» в результате несчастного случая, и после знаменитого диалога между двумя доносчиками провыл в нос романс Велизарио. Поистине, этот импровизированный концерт принес измученным, уставшим от постоянных забот морякам минуты сладостного забвения. Он был отличным лекарством против мрачной меланхолии, подстерегающей путешественников долгой полярной зимой. И пусть миг радости был совсем короткий, ну что ж, это лучше, чем ничего. Веселитесь же, храбрые моряки, будьте хоть недолго детьми. Пусть вас окружает ледяной ад и непроглядная темнота. Забудьте на время о будущих трудностях и невзгодах, и постарайтесь сделать вид, что не замечаете глубоких морщин, которые иногда омрачают лоб вашего храброго капитана. А теперь, когда вы пьяны от переполняющего веселья, попробуйте немного сосредоточиться. Ведь предстоит послушать песню, полную боли и гнева. Она и должна закончить этот великолепный праздник. Старый Эльзас. Это возмущенный протест против незаслуженного унижения. Это гордый вызов врагу, укравшему твою родную землю, но не сломившему твой дух. На сцену вновь вышел Плюмован, парижанин, Сняв грим, запел приглушенным, чуть дрожавшим от волнения голосом «Скажи, где родина твоя, Германия или Франция?» Голос певца окреп, и казалось, что сердца матросов, сидящих в зале, бились в унисон с ритмичными звуками песни. Все были взволнованы. В зале стояла полная тишина, никто не осмеливался прервать восклицаниями или аплодисментами этот героический гимн несломленного народа. В голосе парижанина, буквально несколько минут назад исполнявшего комические куплеты, теперь слышался неподдельный пафос, волнение и трагизм. Когда Примован закончил петь, по залу пронесся глухой гул, и вдруг раздались рыдания. Это плакал фриц Герман, храбрый эльзасец. Он встал. И не скрывая слез текущих по щекам, подошел к певцу, горячо пожал ему руку и взволнованно произнес ⁇ Спасибо, матрос! ⁇ Очень верно ты пел, отторгнутая вновь присоединиться. Так провели французы первый день Нового года. Глава 11. Бедствие. Ожоги от мороза. Лютый холод. Страдания собак, эскимосская болезнь, первые жертвы. Корабль возвращается на прежнее место. ожидания в январе морозы усилились и не ослабевали, хотя уже наступил февраль. По свидетельствам капитана Нерса и лейтенанта Грилей, у них во время зимовки спиртовый столбик опускался до минус 58. Сейчас целую неделю стоял мороз в 59 градусов, и люди выходили лишь в самых крайних случаях. За льдом не ездили, довольствовались снегом, который можно было взять поблизости. В помещении стало холодней, но благодаря толстому снежному покрову, почти целиком скрывавшему корабль, а также день и ночь топившемуся колориферу, температура не опускалась ниже 3 градусов мороза. Из-за неожиданных холодов матросы день ото дня становились мрачнее. «Не унывайте, ребята!» – подбадривал их доктор. «Надо бороться с холодом! Потерпите! Скоро выглянет солнышко!» «И так терпим!» – отвечал кто-то из-под целого вороха шуб. «Только от этого не легче!» «А вы вспомните, что есть на земле страны, где в эту минуту люди умирают от жары!» «Жара не так мучает!» В степях Азии и Африки зной нередко доходит до 60, а то и 65 градусов, как в раскаленной печи или на... Ошибка. Как в раскаленной печи или паровой ванне. Недолго и на тот свет отправиться. Но там, по крайней мере, светло. Подумаешь, светло. А разве у нас около полудня не бывает двухчасовых сумерек? Даже звезды исчезают и в двустах метрах можно разглядеть человека. Мало вам этого. А без дела сидеть, не двигаться, легко матросу. Да вы здесь как сыру масле катаетесь, слава богу, здоровы. А еще жалуетесь. В прежних экспедициях и глазами матросы болели, и от скорбута умирали. Ведь самое трудное позади, скоро станет тепло, вернетесь к своим прежним занятиям. Разговоры разговорами... А положение было критическое. «Шутка ли? 59 градусов ниже нуля. Попробуйте выжить в такой мороз». Однажды констан Гиньяр, отстояв свой срок на часах, взглянул на ртутный термометр, висевший под фонарем. Там было 43 градуса, а на спиртовом 47. «Да врет он», — сказал нормандец товарищу. «Может, замерз? Сейчас я на него подышу». Матрос принялся усердно дышать. Термометр заиндевел, но температура не изменилась. А ведь правда замерз. Надо же, ртуть и то замёрзла. Не обернуть ли его перчаткой? Обернули. Результат тот же. Тогда геньяр рукой в перчатке принялся изо всех сил тереть градусник. Кончилось тем, что он упал и разбился. Наружу выскочил металлический шарик, Твердый и блестящий, как серебро. Константин взял его двумя пальцами и громко вскрикнул. «Что с тобой?» «Тысячи чертей, как раскаленное железо!» «Дурак! Ой-вай-вай! Ой, Господи, до костей прожгло!» Моряк бросил шарик, но поздно. Пальцы были сильно обморожены. Вернувшись в помещение, Геньяр спрятал было руку, которая болела и пухла, но от врача ничто не могло укрыться. «Что там у вас?» – спросил он. «Ничего. Врете, Ну-ка, покажите ладонь. Да здесь ожог. Надо бы перевязать. Извините, доктор, не ожог, а обморожение. Что за вздор? Не скажете вправду, я вам два пальца отрежу. Не иначе, как вы задались целью поочерёдно терять все части тела». Испуганный матрос признался во всем и получил необходимое лекарство. С того дня он закаялся прикасаться голыми руками к металлам. Бедняга выбыл из строя на две недели и не мог выполнять никакую работу. Первыми жертвами зимовки стали собаки. Они не выдержали морозов и умирали от гренландской болезни. За три дня большинство их погибло. С симптомами эта болезнь напоминает бешенство, но не передается через укус, лечению не поддается. Двадцать собак, к счастью, остались живы в том числе любимцы парижанина. Нечего и говорить, что гибель псов повергла матросов еще больше вныне. Вызывала также тревогу, что льдина снова, уже в третий раз изменила направление. Двигаясь с северо-востока на юго-запад, а потом к северу, она недели три простояла на месте и снова поплыла. Куда же теперь? Результат вычисления оказался неутешительным. Дело в том, что льдина попала в водоворот, и Германия оказалась впереди. Никто этого не заметил, кроме капитана. Деомбрие был близок к отчаянию, но ничего не сказал матросам. Да и как скажешь, что в титанической борьбе со льдом и суровой природой они потерпели поражение. Ведь это значило лишить команду всякой надежды попросту убить. Глава 12. Северное сияние. Полярные сумерки, возвращение солнца, преломление лучей, первые бури, новые опасности, критическое положение. В монотонной жизни матросов настоящим развлечением было северное сияние, нередкое, в описываемое время года. Полярной зимой оно единственное напоминает о жизни. Особенно часто возникает это явление в период с января до марта, по два, а то и по три раза за ночь. Теперь у капитана появилась возможность хоть чем-то занять людей. Одному он поручал следить за появлением сияния, другому вычислять его продолжительность, третьему наблюдать колебания магнитной стрелки. Наиболее образованные пытались составить подробное описание этого интересного явления. Да и остальные усердствовали, воображая, что делают очень важное дело. Сияние обычно появляется в северной части неба. Сперва показывается бледная световая дуга удивительно правильной формы. Она постоянно перемещается к зениту. Концы ее упираются в горизонт и по мере восхождения вытягиваются с востока на запад. А какого удивительного цвета сияние? Бледно-зеленое, как нежный росток. Свет луны рядом с ним кажется желтым и некрасивым. В ширину дуга порой равняется трем радугам, не затмевая при этом блеска звезд. Явление это поистине величественное. Никто не нарушает его покоя. Лишь изредка пробегает световая волна. Едва первая дуга достигнет зенита, как появляется вторая, за ней третья и еще множество дуг. Они опоясывают все небо, быстро бледнеют и исчезают. Матросы терялись в догадках, откуда берется сияние. Но на этот вопрос им не смог вразумительно ответить даже доктор, их неизменный учитель и наставник. Принято считать, что в основе этого явления лежит электромагнитное поле, и все же роль атмосферных паров здесь несомненно, так же, как действие северного сияния на магнитную стрелку. Оно тем сильнее чем ярче и подвижнее дуги. В результате длительных наблюдений установлено, что после яркого северного сияния портится погода. Слабое же сияние предвещает погоду ясную и тихую. Заметно увеличились сумерки. В полдень бывало совсем светло, что особенно ощущалось при выходе из помещения на палубу. 2 марта впервые после зимы появилось солнце и на борту торжественно отпраздновали это радостное событие. Артутный столбик по-прежнему держался на отметке минус 41 градус. Но люди приободрились, полярная ночь шла на убыль. Солнце, собственно, должно было явиться только 5 марта. Но вследствие особого преломления лучей, вызванного низкой температурой, зимовщики увидели его тремя днями раньше. «Нет худа без добра», На сей раз от души поблагодарили мороз. Все, кто был на корабле, взобрались на мачты и ждали первых солнечных лучей, как ждут появления земли, потерпевшей крушение. И вот на розовом фоне неба появилась алая полоска, брызнула пурпуром на гребне снежных холмов, позолотила верхушки мач, после чего, наконец, выпал огромный багровый шар.